Глава 6 Вне плана. Молча мы дошли до перекрестка, перебрались через дорогу. Всего в здании мы провели не более получаса. На улице был еще светло, но солнце уже садилось. День подходил к завершению. Наушник в ухе противно щелкнул. «Есть сигнал!» – раздался бодрый голос в ухе, принадлежавший очевидно Кириллу. Его сменил скрипучий и невероятно громкий голос Игоря. «Живы!» «Живы?» Еле слышно проговорил я лена тут же остановилась я обошеле и встал так чтобы со стороны все казалось диалогом капитан борисов на связи что случилось почему мы не могли связаться с вами что произошло в офисе я оглядывался по сторонам чтоб никто из проходящих мимо людей не мог подслушать хотя народу было немного некоторые проходили достаточно близко и нам пришлось углубиться в паркинг нож сотрудник мертв резюмировала лена Помещения еще трое, очевидно из тех же, что напали на остальные наши точки. Диск мы изъяли. Вы не получили от нас никаких сигналов? Абсолютно! Канал был настроен так, что капитана слышали мы оба. Очень хотелось бы получить фотографии тех лиц, кто оказался нашим врагом. Вам придется вернуться. Извините, в часы камера не влезла. Отдаленно и приглушенно прозвучал голос Кирилла. Камеру вам тоже придется найти. Вот! Я не смог сдержать эмоций. У кого мы отберем телефон или камеру? У туриста? Следите за языком, молодой человек. Снова услышал я строгий голос капитана Борисова. «Задачу нужно выполнить. Не потеряйте диск. Нам понадобится вся информация. Стоп. Наш собеседник вновь сменился. На стоянку вошли люди. Денис, посмотри на них. Камера охватывала больший угол, нежели человеческий глаз. Неудивительно, что Кирилл заметил что-то, чего не успели увидеть мы. На стоянку действительно вошли двое. «Так, не шевелитесь», – продолжал техник. «Я попробую сфокусироваться на них. Они мне не нравятся. Попробую сейчас получить фотографию и проверить их по нашей базе». Не знаю, чем имена они не понравились Кириллу. Мне эта парочка показалась абсолютно обычными людьми. Чуток похожие друг на друга, двое мужчин возрастом к 40 не выше меня. Наверное, метр семьдесят. Только они шли слишком уж непринуждённо. — Ага. — Всё, хватит пялиться на них. Сейчас проверю, что это за личности. — Меня интуиция никогда не подводит. Продолжал трещать в ухо Кирилл. Ситуация со стороны казалась странной. Два человека стоят на парковке лицом к лицу, но молчат. Я начал изображать деятельность, троясь по карманам, предварительно повернувшись боком к двигавшимся к нам людям. Они подошли к нам почти вплотную, обогнули и двинулись дальше. Я почти ощущал их взгляд. Парочка прошла дальше, села в машину, стоящую прямо напротив нашей. так артист!» — без капли юмора в голосе произнёс Борисов. «Делайте вид, что вы что-то забыли, возвращайтесь назад. Мы поймали этих двоих. Они есть в нашей базе. Не подавайте виду, что узнали их, не оборачивайтесь, и просто выходите со стоянки!» «Чёрт! Ключи оставил!» — сказал я вслух, и мы пошли наружу под комментарии капитана. найдите камеру Делайте фотографии, чтобы без подозрений со стороны противника. Связь, скорее всего, опять прервется. Поэтому, что нам хотели сказать, я уже не слышал, потому что сигнал просто прервался, и звук пропал. Мы снова оказались отрезаны, когда уже это кончится. И опасно ли те двое, что остались в машине на стоянке, или все же они просто оказались здесь? Верить в совпадение было непозволительной роскошью в данный момент. Время тоже поджимало. Мы торопливо пересекли улицу, добрались до узкого тротуара, который разросшиеся кусты делали еще уже и направились в сторону здания. Людей становилось все больше, рабочий день близился к концу. Пробравшись через толпу, мы вернулись обратно в здание. Оно было по-прежнему тихим. Как только за нами закрылись двери, нас окутала давящая тишина. Я первым вошел в холл и направился к стойке охранника. Лена следовала за мной. Охранника на месте не оказалось. Сложная газета лежала на пустом стуле. Наклонившись, посмотрел на его рабочее место, выдвинул один из ящиков. В нём лежал бейджик-охранника. С него на меня смотрело заплывшими глазками толстое лицо с усами. Я показал находку Лене. «Может, сменщик?» — предположила она. «Возможно. А если нет? Как думаешь, глушилка может быть здесь?» «Наверное», — задумчиво произнесла она. «Пока я копался за стойкой, девушка заняла позицию с пистолетом в руке, ожидая, что охранник вернётся практически с любой стороны». Стойка прикрывала ей спину, меня не было видно. «Ты знаешь, как она выглядит?» «Ну, наверное, что-то небольшое, размером с книгу». В этот момент я услышал, как Лена фыркнула. «Что, меньше?» «Гораздо». «Сколол карт пачку сигарет». Это сейчас нормальный размер для глушилки на такое здание. Я перерыл весь ящик, но не нашёл ничего, что хотя бы отдалённо походило по габаритам на описанный предмет. «Может быть, мы зря подозреваем охранника?» — спросила Лена. «Тогда надо его дождаться и проверить. Только ждать нам некогда. Надо вернуться на четвёртый этаж. Камеры нет». Я снова сунулся в ящик, надеясь найти там хотя бы старый телефон. «Ничего». «Чёрт!» Я встал из-за стойки и вышел в холл. Смысла идти наверх не было. Я забарабанил пальцами по стойке. «Быть может, в вашем офисе осталась камера? Или хотя бы у одного из нападавших есть телефон?» предположил я. Лена в ответ пожала плечами. «В такой ситуации не знаешь, что лучше – действовать по усмотрению и надеяться, что задание будет выполнено, или действовать по указке, бросаясь в самое пекло». Впрочем, мы и так лезли обратно к опасности. Лестничные пролеты мы преодолели почти бегом. На это подготовки мне хватило, но я не был уверен, что если надо будет бежать еще выше, я осилю это с той же скоростью. Вновь преодолели те же темные коридоры, которые за время нашего отсутствия стали еще темнее. Это становилось большой проблемой, потому что в таких местах вообще невозможно что-либо заметить. Мы добрались до двери в офис. как бы мне хотелось, чтобы за ней не было никого лишнего или живого. К сожалению, это было не так. Лена сунула руку в карман, чтобы воспроизвести свой трюк с замком, но я повернул ручку, и дверь открылась. Похоже, здесь уже кто-то побывал. В свете мощного фонаря, который кто-то оставил возле стены, комната была видна как днем. Две фигуры упаковывали тела. Как только я показался в проеме, они сразу же замерли, Действовать нужно было очень быстро. «Ой, извините!» — воскликнул я и захлопнул дверь снаружи. Жаль, её нечем было блокировать. «Дверь стальная, её не прострелить», — сказала Лена. «Вроде бы до этого она не ошибалась. Держи, а я запру их». Она схватилась за провода, взяла батарейку и второй раз за день заперла злополучную дверь. «Вот чем ты думал?» — начала она. Её лица я не видел, но представлял, что она сердится. Наверное. Может быть, оно и к лучшему, что мы не вошли внутрь. Я отпустил дверь и сделал шаг в сторону, на тот случай, если она не настолько прочная. «И не шагу дальше, юноша!» – раздался знакомый голос охранника. За спиной щелкнул взведенный курок. «А вы, мадам, откройте дверь. Моим коллегам надо выйти». «Интересно, куда он целится. Если в тело, то надо надеяться, что бронежилет спасет. А если нет?» Я сунул руку поближе к пистолету, надеясь, что из-за темноты охранник не заметит моих движений. Света от отдалённых окон становилось меньше с каждой секундой. «И не подумаю открывать», — гордо бросила Лена. «Значит, мне придётся избавиться от одного лишнего человека». Под рёбра уперся ствол. Наверное, пистолет. Можно было рискнуть. В голове крутились мысли, а в ушах шумело. Успокоиться в такой ситуации было крайне сложно. Даже невозможно. Но всегда можно немного потянуть время. «Я могу отдать тебе то, что ищут твои люди», — сказал я, понадеявшись на жадность. «У плохих парней всегда личные интересы выше всего остального». Этот оказался не таким алчным. «Все, что нам нужно, я потом с тебя заберу», — достаточно грубо произнес охранник. «Эй, ты!» — крикнул он, и я почувствовал, что ствол больше не давит мне на спину. Я вытащил свой пистолет, развернулся, выставив локоть и постарался как можно сильнее ударить противника в грудь. Тот тохнул и полетел на пол, нажав в полете на курок. Грохнул выстрел, коридор озарила яркая вспышка. В ответ я нажал на курок три раза, целясь ориентировочно в то место, куда должен был упасть охранник. После того, как упала последняя гильза, в коридоре снова воцарилась тишина. Сейчас очень нужно было собраться, потому что в офисе по-прежнему были люди, и пробраться внутрь было крайне сложно. Но один шанс был. Главное, чтобы не подвёл голос. Конечно, мне не справиться с прокуренным голосом, обладатель которого сейчас распластался на полу. Но из-за двери не так хорошо слышно. Могло сработать. «Давай пошевеливайся!» – как можно грубее крикнул я. «Иначе следующий будешь ты!» Лена начала собирать свою конструкцию из батарейки и проводов, я же наклонился забрать пистолет. Мало ли зачем пригодится еще один. Правда, в карманах у него ничего не было, но я надеялся найти глушилку. Неудача. Сзади щелкнул замок. «Саня!» – раздалось из-за двери. «Заходи!» А я рассчитывал выманить их наружу. Придется снова импровизировать. Я снял с охранника его пиджак и нацепил на себя. Он был весь в крови, и по правой стороне остались отверстия от пуль. Может, и не заметят. Взяв Лену за руку, я подмигнул ей и уверенно толкнул дверь. Та распахнулась. Фонарь все так же светил в сторону стены, а две фигуры, как мне удалось заметить, присели за столом. «Отлично! Ты поймал одну!» — бодро крикнула одна из фигур. «А где второй?» «Уже мертв!» — продолжал подражать я. Голос уже немного охрип. Я провел Лену в комнату и посадил ее около стены. Что делаем дальше? Почти везде пишут, что если на твоей совести уже есть один человек, то дальше все идет как по маслу. Несмотря на серьезность ситуации, мне было не по себе от мысли, что предстоит еще раз спустить курок. Я судорожно сжимал пистолет, глядя прямо перед собой, не зная, как лучше поступить. Бросил просящий взгляд на Лену, пытаясь словно сбросить со своей совести то, что я собирался сделать. Она выразительно смотрела на меня, но молчала. «Саша!» — снова окликнул голос сзади. «Что?» — в голосе послышалась угроза, и я не мог больше ждать. Держа пистолет на уровне груди в прижатой к телу руке, я повернулся в полоборота как раз вовремя, чтобы увидеть нацеленный на меня ствол. «Ах ты!» — услышал я. и нажал на курок, не дожидаясь продолжения фразы. В ту же секунду что-то ударило меня в грудь, я сделал шаг назад и упал на спину, выронив пистолет из руки. Все вокруг смешалось, звуки стали шумом, но вдруг я услышал, как меня зовут по имени. «Денис! Денис!» Голос был женским, пару раз меня хлопнули по щекам. Я моргнул, сразу же в ухе раздался скрипучий голос. «Мальцев, вставайте уже, надо уходить отсюда!» Я открыл глаза полностью и посмотрел на офис. Ничего не изменилось, только добавилось два мёртвых тела. Одного из них только что застрелил я, второго стало быть Лена. Я попробовал подняться, жутко болела правая сторона груди. Скинув в себя чужой пиджак, я проверил и убедился, что раны нет. Надо будет потом поблагодарить Кирилла. Перевернувшись, я неуклюже поднялся на ноги. «Слушайте, к вам идут. Глушилки больше нет. Давайте, поднимайтесь и уходите». «Мы поможем вам выбраться». Капитан говорил быстро, но слова будто отдавались эхом у меня в голове. Лена ходила по офису, вертела головой, снимая всё, что могло понадобиться. Я попробовал вдохнуть полной грудью, при этом что-то захрустело. Ай, вырвалось у меня. давайте не тяните пора, к вам поднимается шесть человек!» В голосе капитана слышалось неприкрытое волнение. «Вы уже сделали всё, что нужно!» «Да, капитан». Отозвалась Лена. Она подошла к моему пистолету, подняла его с пола и вручила мне. Мы оба вышли в коридор. Капитан продолжал нас направлять. «Они пока что на втором этаже. Без шума двигайтесь в сторону туалетов. Они почти рядом с лестницей. Спрячьтесь временно там!» В коридорах уже не было никакого света. Солнце село. «Я терял сознание? Не может этого быть. Я же всего на секунду отключился!» Бежать было тяжело. От каждого вдоха, даже от каждого шага, грудь разрывалась болью. Это только от попадания в бронежилет. Совсем не как в кино. Трусцой мы бежали по темным коридорам, пока не добрались до туалетов, которые были спрятаны за узким проходом недалеко от лестницы. «Так, мы вас видим. Группа разделилась, они обходят центральный офис из двух сторон. Спуститесь на второй этаж. На первый не ходите, там тоже люди. Со второго этажа спуститесь через окно в сквер. Давайте». Капитану точно нравилось командовать. Мы выскользнули из туалетов, где сидели, едва дыша, и побежали вниз по лестнице, затем свернули в аналогичный коридор, который находился на втором этаже. В сквер выходили окна из прохода или ряда крайних офисов. Предстояло открыть окно поближе к дереву и спуститься по нему вниз. Прыгать с пятиметровой высоты не хотелось. Я открыл окно и встал на раму. Расстояние до земли скрывали зеленые ветки. Поднимался ветер, и листья шумели, а с улицы раздавался гул машин. «Чего ты встал?» Лена уже поставила одну ногу на раму. «Никогда не лазил по деревьям?» «Никогда», — честно признался я. «Никогда не поздно попробовать». Она протиснулась мимо меня, ловко ухватилась за ветку и, сбив несколько листьев на землю, нашла опору для ног. «Мне это сделать будет чуточку сложнее», — пробормотал я. «Поспешите! С первого этажа к вам поднимается один человек!» напомнил себе капитан Борисов. «Вот этого ещё не хватало», — подумал я и потянулся к ветке, только бы выдержала. В этом мне повезло. Ветка и правда выдержала мой вес, только спускаться вниз мне пришлось чуть дольше, чем я планировал. На земле я оказался запыхавшимся с привкусом крови во рту. «Мальцев, догоняй!» — поторапливал голос в наушнике. Сверху раздалась автоматная очередь, пули жёстко и сухо застучали по дереву. Это подействовало сильнее. Я оттолкнулся плечом от дерева и, скрипнув зубами от боли, побежал через сквер, догоняя Лену. В последний раз за один день столько физической нагрузки у меня было несколько лет назад. Я уже представлял, как сильно будут болеть мышцы завтра, если я вообще доживу до завтра. «Выходите на улицу медленно и не торопитесь. Там сейчас чисто, противник не замечен». На улице было светлее, чем в сквере, который освещался лишь с парой тусклых фонарей. И всё же людей на тротуаре было достаточно. На секунду я выпустил Лену из поля зрения, но вскоре тут же увидел мелькающую в толпе розовую жилетку и двинулся в её сторону. «Паркинг сейчас тоже чист. Можете идти туда и уезжать. Группа пока занята на четвёртом этаже. Спускаться не собираются». «Отлично. Хотя, — думал я, — даже если она спустится...» Никто не будет стрелять по толпе людей, чтобы добраться до нас. Слишком это рискованно. Но иногда даже самые логичные доводы очень сложно применять на практике, когда противник не собирается поступать логично. «Контакт!» — капитан Борисов прозвучал в этот раз очень встревоженно. «Двенадцать часов!» Я постарался, насколько это было возможно, сократить расстояние, которое разделяло нас с Еленой, примерно до десяти метров. Викинг в руке слегка подрагивал, я не думал убирать оружие, оно было слишком маленьким, чтобы его заметили у меня в руках, когда на улице почти стемнело. «Пять шагов!» — услышал я в ухе. Лена шла, опустив голову вниз, плавно проходя сквозь толпу. Шедшие навстречу ей люди расступались. Вдруг я увидел, как она почти незаметно дернула рукой, слегка приподняв ее вверх, и схватила за плечи падающего на нее человека. Выражение его лица было удивлённым, с гримасой боли. Он прижимал одну свою ладонь к груди, а меж пальцев уже струилась кровь. — Человеку плохо! — громко крикнула девушка, уложив его на тротуар лицом вниз. — Вызовите скорую! — потом поднялась и пошла дальше. — Да вас тут просто театр какой-то! — пробурчал в ухо капитан Борисов. Я ухмыльнулся в ответ. Около тела уже начала собираться плотная толпа, Мне пришлось протиснуться сквозь нее, чтобы догнать Лену. Мы вернулись на стоянку. «С машиной все в порядке. Мы отслеживали паркинг по камерам. Можете садиться и валить оттуда». Наш великий техник с готовностью вещал о проделанной работе. «Сейчас мы заканчиваем обработку всех данных по нашей точке. Вскоре получим какие-то ответы на наши вопросы». «Гражданский тоже молодец». «Он уже не гражданский», — сказал Борисов. «Он теперь с нами. Но все равно молодец». Я еле заметно вздрогнул... Плохая примета. Мы еще не вернулись назад, не завершили задание, а меня уже похвалили. Нельзя этого делать, выяснил я еще в школе. Нам еще вернуться надо, сказала Воронкова. Но все равно спасибо, добавил я, вынимая ключи из кармана. Оставалось надеяться, что боль в груди не помешает мне вести машину.